Неважно, отчего бас-гитарист умер. Гораздо важнее, для чего он жил. Кто-то неведомый, но мудрый. Глава одиннадцатая. Немного солнца в холодной воде. Некоторые наши истории, может, и не стоит того, чтобы о них вспоминать. О некоторых, может, лучше и просто забыть. Но мне лично, чтобы что-то забыть... Надо сначала это вспомнить во всех подробностях, а там уж и забывать не жалко. Так что давай с тобой оставим мне надолго истории зимние до да холодные. Давай лучше я тебе расскажу летнюю и тёплую историю. Дело было, как ты догадываешься, летом. Сидел я как-то дома и никого не трогал. Ну, то есть совершенно. Исключение составлял мой друг Шурик Васильев. Его я трогал. Точнее, пытался выпроводить из своей квартиры. Он пришел ко мне чуть ли не в семь часов утра и предложил приобрести ключи от рая. В ответ на мой недоуменный взгляд он потупился и достал из кармана огромный кусок пластилина сантиметров 5 в диаметре. Денег у меня не было, да и покупать я ничего не собирался. Но после непродолжительных переговоров было решено провести тестинг что мы и сделали от души. В процессе выяснилось, что пластилин этот прислал Васе какой-то родственник из Джанкоя. И Вася уже устал его курить и просто носится по городу с изменой, что вот сейчас его кто-то наконец поймает. И поэтому теперь он ищет, кому бы этот огромный кусок сплавить. После продолжительной, но короткой дискуссии было решено предоставить Васе свободу, а мне преподнести в подарок причину его беспокойства. Если честно, видя состояние Васи, я не очень хотел получать на руки причину его волнений, но он подкупил меня тем, что рассказал, как ему срочно и непременно сегодня надо попасть на Петроградку к любимой девушке, которую он не видел уже почти полгода. Поэтому, угостив Васю теперь уже моим пластилином, Я помогал ему собраться и отправиться по своим делам. Ведь теперь он мог путешествовать без опасений, поскольку был чист. Ну, относительно, конечно. И вот, только я его сплавил, как заходит ко мне горшок со своей будущей женой Анфисой. Просто в гости. Точнее будет сказать, что он зашел просто с подружкой, поскольку будущей женой, а тем более женой, она стала значительно позже. Но да в нашей истории это не так уж и важно. Просто уточняю, чтобы тебе было понятно. А чтобы не приходить с пустыми руками, горшок принес мне четыре банки кислого чая, уж и не знаю, как к нему попавших. Денек выдался солнечный и по-настоящему летний. Но наша юность и неопытность в жизненных вопросах не позволяла нам просто наслаждаться жизнью. Поэтому мы дунули. Не, ну в натуре. Ну а что нам еще было делать? Разомлев, Подобрев и мгновенно обленившись, мы взяли у меня специальное покрывало и полезли ко мне же на крышу загорать, благо место было проверенное и насиженное. Напомню тебе, что утро еще только разгоралось. И вот тут Анфиса предложила. А давайте поедем за город на нудийский пляж в Сестрорецк. Идея была интересная, но почему-то совершенно меня не вдохновила. Где Ржевка и где Сестрорецк? Я предложил продолжить загорать на крыше, поскольку тут и так уже хорошо, и ходить далеко не надо, ибо мы уже здесь. Горшок меня в этом сначала поддержал, а потом стал уговаривать Анфису пригласить кого-то из своих подружек для меня или «девушку для Шуры», как он выразился. Мне такое движение мысли еще больше не понравилось, поскольку, как я уже говорил, и так хорошо сидели, да и девушек себе я привык подбирать сам и уж точно не хотел, чтобы мне их искала девушка моего друга. А может, просто стеснительный я был всегда. Или, что еще проще, накурился уже неплохо. Но для чего на свете друзья? Друзья на свете для того, чтобы быть рядом и принимать тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими заморочками и, наоборот, положительными сторонами. И ни в коем случае друг не будет пытаться тебя изменить по своему лекалу. Но у нас в музыке все наоборот. Мы должны все время менять что-то друг в друге, поскольку делаем общее дело. И вот поскольку я был против идею куда-то ехать, а тем более сейчас, причем категорически, горшок этой идеи загорелся. Он был уверен, что я просто стесняюсь, и он делает доброе дело. А горшок, делающий доброе дело, скажу я тебе, это всегда было что-то. И вот, короче, как я не отбивался, мол, не могу я так, должны же быть сначала какие-то чувства и все такое, ничего мне не помогло. И уже через 40 минут у нас на пороге стояла Анфисина подружка, точнее даже коллега. А по профессии Анфиса была танцовщицей и работала исполнительницей экзотических танцев, но и подружки у нее на работе были соответствующие. Это же была, я нарочно не говорю ее настоящее имя, поскольку теперь она замужем и занимает какой-то важный пост. Поэтому назову ее просто Аня. Скажу лишь только, что формами она была приятна не только для взгляда. Волосы имела черные и родом была из-под Полтавы. Ох уж эти черноволосые девочки с полтавских хуторов, как говорили классики. Меня же в ней поразила смесь какой-то просто чудовищно неземной простоты с простецким же и ненавязчивым женским коварством. Особенно въелись в мозг ее духи. До сих пор помню. О, как она пахла! Впрочем, все это суета. И поскольку она персонаж в нашей книге случайный, то и не будем о ней больше. Короче, быстренько познакомились, взяли палатку, чтобы было где переодеться и кремом намазаться, и поехали на нудистский пляж. Сразу в дверях возникла проблема, как упаковать пластилин с собой. Категорически не хотелось политься. Да и вообще носить с собой плохая примета. А поскольку компания у нас была шумная и издалека заметная, то политься не хотелось вдвойне. Идею того, что кое-что будут нести наши девушки, мы отмели сразу, как несоответствующую нашим рыцарским идеалам, и придумали следующее. Решили выпить по кислому чаю, благо его четыре, и нас четверо. Какое совпадение! И, взяв с собой кропалик в носок, чтобы догнаться по дороге, поехать уже на этот пляж, ибо сколько можно уже собираться. Так и сделали, только не совсем. Догнаться по дороге нам не понадобилось. Дело в том, что наши девушки заявили, что они с утра кислый чай не пьют. И чтобы не оставлять грязную посуду, Мы с горшком выпили по две дозы. Решили теперь уже реально быстро ехать, пока не началось. А оно началось. И началось как-то неожиданно быстро. И ходить, и говорить вдруг стало невозможно. В нашем понимании этого слова. Все-таки не зря индусы говорят, что есть очень тонкая грань между одной и тремя дозами чая. Горшок посмотрел на меня? Я посмотрел на него. Мы все поняли. И, по-моему, он захотел что-то мне сказать. Или даже сразу, без заморочек, изменить мир. Но я ему не дал. Потому что мы были не то в трамвае, не то в электричке, а тамошний гуру этого не любит. Но делать что-то определенно было надо. И тогда меня осенила гениальная идея. Точнее, это впоследствии она стала гениальной и неоднократно использовалась мной и моими друзьями толтеками. А на тот момент это была просто мысль. Придя к выводу, что все наши проблемы с перемещением и коммуникацией с окружающей средой, а, происходит только у нас с горшком в голове, и Б Происходит именно из-за наличия коммуникации. Я предложил горшку закрыть глаза и в таком виде следовать на пляж. А девчонки будут нас вести под руки. И это получилось. Оказалось, что если не смотреть, куда идешь, то двигаться можно значительно быстрее и увереннее. Да и мыслями своими отвлекать окружающих не будешь. Все мысли оставались в тебе. И я не знаю как, но мы доехали до пляжа. Следующее, что я помню, — это то, как я лежу на песке совершенно голой, а напротив меня совершенно голый же горшок. Одной щекой я чувствовал, как неподвижно вешу в пространстве, а подо мной океаны и моря, а чуть ближе ко мне облака, немного закрывающие землю. А другой щекой я ясно ощущал, как лечу. Лечу с дикой скоростью над океаном, иногда заныривая вглубь. И в такие моменты заныривания уже не воздух, а вода обжигает мне щеку, а мелкие рыбешки оставляют небольшие царапины. В голове же не было ничего. Ни притяжения Луны или Земли, ни покоя или тревог, ни тепла, ни холода. Вся информация приходила через глаза. Но это не было светом или тенью. Это было вообще. Впрочем, когда я закрыл глаза, ничего не изменилось. Стало только лучше видно. Или, может, это я их так открыл? А открывал ли я вообще глаза в этой жизни? Вот так, чтобы видеть все. Тут краем закрытого или открытого, теперь уже не поймешь, глаза. Я улавливаю какое-то неправильное движение сопровождающиеся мычанием. Смотрю, А это мой друг горшок, видимо решил освежиться и ползет к морю к воде, к истокам так сказать. Но делает он это затейливо без помощи рук и коленок. То есть толкает свое тело ступнями и бороздит своей головой прибрежный песок. Этокий морской конек выброшенный на землю. А мычание это не то песня, Не то он таким способом пытается поделиться открывшейся ему вдруг мудростью с окружающим миром. Поняв, что в итоге он даже таким образом доползет до воды, а там не то, что на песке, там грести надо, я решил его остановить и ринулся за ним. Точнее, попытался. Как оказалось, кроме намерения мне ничего не помогает. То есть ни руки, ни ноги. Но так как намерение мое было, по-видимому, безупречным, то я все же начал перемещаться по песку, как горшок, толкаясь ступнями и уткнувшись головой в песок. И, по-моему, даже начал его догонять. Но через какое-то время мне это надоело. Я сел и посмотрел вокруг. Первое, что я увидел, была обнаженная Аня, которая с интересом и явно давно наблюдала за нашими гонками. «Вы?» Панки с оржевки, какие-то странные, необычные и довольно неприглядные, особенно если смотреть издалека. А вблизи так и очень даже, — сказала она, и так чуть чуть не смущенно потупилась. — Скажу тебе больше, и вблизи мы не все пушистые. — Это говорю тебе я, а ведь я один из нас, — сказал я в ответ. Хотя вполне возможно, просто подумал. Потом еще раз оглядел Аню и подумал, надеюсь, что не вслух. Все-таки две склянки с кислым чаем были лишними, а теперь что уж делать? Тут из воды вылезла Анфиса, и горшок ненадолго очнулся, и теперь уже нормально, на четвереньках, подполз к нам. И я перевернулся на живот, а потом на спину. А потом снова поглядел на прекрасных в своей ноготе Аню и Анфису в волнах прибоя, до которого мы с горшком все-таки добрались, и понял, что время остановилось. Все время принадлежало нам. Остановилось солнце в своем беге по небу и застыло где-то над головой. Невидимые пока звезды тоже замерли. Птица с полуоткрытым клювом нелепо застыла на одной ноге, и даже капли воды, падающие с тел наших девушек, зависли в воздухе, как кусочки хрусталя. Жизнь стала... Нет. Была. Мы увидели ее такой, какая она есть. И этот песок, и эти деревья. А главное, мы увидели, что она больше никакой иной быть не может. Не может! И все остальное, что нам казалось в этой жизни, и что мы принимали за жизнь, это наши придумки. И то, и другое. Это прекрасно. Но вот то, что сейчас, оно настоящее. Тут наше единение и общее понимание мира с горшком моргнуло, и мы разделились. И вдруг внезапно солнце, море, этот пляж, прекрасные девушки, кислый чай и пластилин так нахлынули. Вдруг так принакрыли, что удерживать окружающий мир не стало никакой возможности. И я отпустил его. И наступила темнота. Не обволакивала, не постепенно пришла, а именно наступила. Она хоть и душила понемногу, но как бы давала надежду на избавление после долгой болезни. Горшок напротив меня закричал, но по каким-то признакам я понял, что он просто открыл рот и не может издать ни звука. Впрочем, я и сам сидел или лежал, в темноте не было пространства. Нет, скорее сидел, с открытым ртом, думая, что кричу. Тогда я решил лечь, и пришло ясное понимание, что пути назад больше нет. Да, если бы он и был, то жизнь, моя милая, пусть и неспокойная жизнь ржевского мыслителя, никогда не будет прежней. Никогда. И меня потянуло куда-то в темноту, в море, к девушкам, и я понял, что это смерть. Пусть небольшая, но настоящая. Только смутные ощущения в голове мешали погрузиться в это безмолвие. Точнее, даже не в голове, а как бы на поверхности мозга, в подкорке. Как будто бы я ощущал их прямо по всей поверхности мозга, чуть поглубже корней волос. Как будто там что-то было написано. И даже не написано, а просто плавают какие-то неведомые мне знаки, отражающие всю мою жизнь. Весь мой жизненный опыт, если хочешь. «Прикинь, судьба хитра, но есть законы жанра», — подумал я. Этот девиз я сам для себя придумал еще лет в 15, а может, чуть позже или раньше. И он мне немало помогал в жизни. И причем с каждым годом я его понимаю все глубже и глубже. Как бы плохо ни было... Какую бы подлянку ни кидала жизнь, по законам жанра в самом конце главный герой всегда должен выйти победителем, несмотря ни на что. А кто у меня и у тебя в жизни главный герой? Ты и я. Только ты и я. И тут у меня включилась вредность. Вредность, если понимать ее в моем понимании и использовать в моем использовании, — великая вещь. И вручала меня не раз как я тебе только что сказал. Да что говорить, одно то, что я жив до сих пор, прямое доказательство ее полезности. А раз так, то я объясню тебе, что это такое. Бывали случаи, когда все, звездец, и просвета нет, и дышать нечем, и жить, соответственно, незачем. Бывали, что уж тут говорить. И тогда я вздыхал свободно, отпускал все проблемы и малодушно решал, что больше мне тут делать нечего оставалась только проблема как наиболее безболезненно уйти слишком много я видел неудачных попыток и все они были крайне неприятными а удачная кстати еще более отвратительной и вот тут включалась моя вредность да говорил я себя мне пора и больше нечего тут делать но давай говорил я себе сделаем это все не сегодня а завтра тогда ты... Сможешь быть точно уверен, что все это не результат какого-то психического срыва или неправильной концентрации субстанций в крови. И уже со свежей головой спокойно сделаешь все, что решил. Тем более посмотри на этих гадов. Они только этого и ждут. Вот они-то ничего не чувствуют, но останутся после тебя. И вот таким макаром я оставался жив. Выручило меня это и на этот раз как не рвало и не метало меня что-то неведомое и темное, а я из вредности держался за эти непонятные мне на тот момент знаки, которые кто-то нарисовал мне прямо на поверхности мозга. Ну, не совсем прямо, если честно, а так, чуть поглубже, но не слишком глубоко. Чуть менее, чем средне, если тебе интересно. Хули ты разлегся, у нас все шмотки спиздили. Это был горшок. «Здравствуй, прекрасный мир! Здравствуй, море! Здравствуй, горшок!» И я открыл глаза. Ситуация была не критическая, хотя и комедийная. Шмотки у нас, естественно, никто не воровал, просто часть из них уплыла. Видимо, был прилив или еще какой, муссон, теперь уже не важно. У нас это тоже громко сказано, только у нас с горшком, да и то не все. Обнаружена была часть обуви, носки и какая-то одна явно чужая майка, причем девчачья. Остальную одежду надо было искать. Палатка тоже куда-то делась. Ситуация осложнилась тем, что у горшка в ботинке был обнаружен кусок того самого пластилина. И к всеобщей радости мы его покурили. Потом мы с горшком долго ждали и смотрели, как наши девушки одеваются. И это было красиво. Потом выяснилось, что Аня потеряла в песке ключи от машины, и мы долго их искали. Потом я предложил пойти к машине и разбить стекло, поскольку все равно ключей мы не нашли, а Добряк-горшок пообещал скрутить проволочки, как в кино, и завести ее. Потом мы долго шли куда-то вверх и обнаружили, что там стоит по крайней мере 20 машин, точно таких же, как у Ани. И вот ходим мы все такие красивые, а мы с горшком еще и с голыми попами и заглядываем в окна всех похожих на Анину машин. Восьмерок, по-моему, точно не помню. С целью разбить окно и уехать домой. И тут какое-то неясное воспоминание у меня в голове всплывает, и я говорю, слушай, Аня, а у тебя вообще машина есть? Она посмотрела на меня, как на дебила. Типа я не уверен, но, по-моему, мы сюда не на машине ехали, уточняю я. Идиот! почему-то взвилась она. Конечно, у меня есть машина. Я на нее полгода в Италии зарабатывала. Короче, после недолгой дискуссии, в ходе которой я почерпнул массу ненужной мне информации, все сошлись во мнении, что да, ехали мы сюда не на машине. Короче, там еще много всего долгого было, но в итоге все кончилось хорошо. И даже домой мы попали с комфортом, хотя и без одежды. А ты говоришь, ключи. Конечно, истории мне вспомнились, может, и не самые поучительные. Но куда деваться, если все так и было, а?»